Глава десятая. Как только Эл ушла на работу, я достал из ее сундука кошель тайник, решив сразу же приступить к делу. Правда, задачу мне усложняло то, что спрятаться от Тай-Тай было крайне непросто. Пришлось запереться в чистой комнате, но даже это едва ли остановило мелкую проныру. «Тео, что ты там так долго?» Забарабанила она в дверь, хотя я тут и двух минут еще не успел провести. Я, роясь в кошеле и доставая толстые увесистые книги, крикнул ей в ответ. «Я купаюсь, Тай! Пойди, поиграй!» На свет я выудил еще одну книгу, обтянутую светло-бежевой мягкой кожей, закрытую ремешками и металлическими бляхами, украшенными самоцветами. Такой книги я еще не видел. Да и вообще как следует изучить содержимое тайника, мне практически не удавалось. То Эл прятала кошель тайник, то Тай-Тай не оставляла меня ни на секунду. «Чего это ты вдруг решил купаться с утра?» с подозрительностью спросила Тай и снова стукнула кулаком по двери. «Что-то ты от меня скрываешь, братец! А ну-ка, открывай дверь!» «Я утром чистил конюшню и упал в навоз!» — крикнул я ей. Сам же начал расстегивать ремешки загадочной книги. «У-у-у-у!» сочувственно протянула Тай. «Бедный Тео! Тогда скорее мойся и выходи. Пойдем в порт. Сегодня третится, а это значит, в порту будут торговцы сладостями. Можно будет купить сахарных яблок и пряников. Мама мне дала пять купсов, может, даже на пастилу хватит. Так что поторопись, а то все пряники разберут, как в прошлый раз». «Да-да, хорошо!» — крикнул я ей. «Черт, совсем забыл!» что сегодня третится, третий день недели, который на Адаре длится девять дней. В этот день мы всегда с и ходим в порт за сладостями из Баргастанского графства. А еще там будут торговцы ведьмовскими артефактами. Может быть, смогу там что-нибудь найти для сокрытия силы. Но сначала все же выясню, что за книга передо мной. Последний из трех ремешков был расстегнут, и теперь я открыл книгу». Сразу обратил внимание, что на первой же странице стоит несколько магических печатей, защищающих книгу от воды, огня и износа. Значит, это не простой учебник о гранях, это что-то действительно важное. Я перелистнул страницу и увидел герб рода Дивангеров, несокрушимый меч, эфес которого украшен виноградной гроздью с извивающейся лазвой, лежащей на многогранном алмазном щите. В щите 48 граней. Ровно столько, сколько всего существует граней магии. А еще этот меч и щит символизировал оружие богов. Родословная дома Дивангеров. Прочел я сразу же на следующей странице золотую запись. Ничего себе! Сколько же лет этой книги? Я торопливо пролистал несколько страниц. В начале родословной всегда записывали абсолютно всех адамантийцев, не только Дивангеров. Род брал начало от Абея и Итрии, первых людей, созданными богами с кровью адамантов. По легенде, Обеи и Итрия были братом и сестрой, мужчиной и женщиной одной плоти и крови. Но не рожденные от человеческих родителей, а возродившиеся из четырех стихий божественного цветка, что вырос на священной реке Варианге. Это, как по мне, сказки, конечно, но в этом мире столько всего удивительного что я чувствовал, что даже в сказках может оказаться немало правды. Обеи и Трия были великими воинами-многогранниками, защищавшими Адару от демонов Шаргана. Они совместно правили всем материком долгие годы, но помимо этого успели устроить и свою личную жизнь. Абей взял себе трех жен, и каждая из них родила ему сына Адаманта, а у Трии был один муж, великий герой, демоноборец. Ему она родила сына и дочь. Нет, я не настолько еще хорошо знал историю и мифологию Адара. Об этом обо всем было написано в книге. Вот еще один любопытный факт. Боги строго-настрого запретили Адамантам жениться друг на друге. И первые Адаманты знали, что истинный Адамантиец может родиться только от союза сильного мага-человека и Адаманта. И эти знания они, конечно же, передали своим детям. Но не все их дети так считали. Старшая дочь Абея Намия и средний его сын Энгар были тщеславны и решили, что чистая алмазная кровь даст миру нового Бога. Вот же их ждало разочарование, когда вместо богов они воспроизвели на свет троих детей со страшными уродствами. Двое их детей погибли в младенчестве, а младший одноглазый горбун умер в 16 лет. Помимо этого, Они еще и прогневали отца за то, что ослушались и нарушили закон богов, их изгнали из материка и отправили в разные стороны света, на Мию на запад, Ангара на восток. На этом их родословное обрывается, как и больше не имеется ни одного упоминания или легенды о них. Остальные же трое потомков Абея и Трие поделили материк на четыре королевства и продолжили править. Одним из них был Диван по прозвищу Яростный, младший сын Трии, который родил Ананда I Несокрушимого, что и основал род Дивангеров, а после и объединил три королевства в одну империю Виреборн. Об остальных же адамантийцах и их родословных в книге больше не было речи. В общем-то, первые четыре века в нашей родословной было немало пробелов и неточностей, зато, начиная с V века, все становится уже более ясно. И что-то мне подсказывает, что именно в тот период и была создана эта книга. Например, спустя пять веков появляется Тадита Талавар, великая королева с Востока. Чьей дочерью она является, история умалчивает. Наверное, она потомок Энгара, изгнанного на Восток. Одно только известно, что это второй род адамантов, доживших до наших дней. И про это не по-прежнему на Востоке. Я пролистал в самый конец, где шло исчисление всех членов рода от Ананда, и нашел себя — Теодорос Магнус Ариус Дивангер, рожден от Магнуса Вильгельмуса Абея Дивангера и старшей императрицы Лукреции Дивангер из рода Бертольдо. Под именем отца стояло его магическое звание и количество магических граней которыми он обладал. Каждую освоенную грань вносили в книгу, приписывая возраст Адаманта, в котором он эти грани открыл. Грани и звания матери также были внесены в родословную книгу, но не так подробно, как грани отца. Но меня интересовало другое. Я хотел знать, есть ли у меня другие братья и сестры, ведь я знал, что у отца был целый гарем и много детей. Но со слов Элайны, Всех детей убил в Орлеар. Да и только я был рожден адамантийцем, и потому моя мать была удостоена титула императрицы и старшей жены. И вообще остальные дети отца вроде как даже моими родственниками не особо считались. Но отношения у адамантийцев к собственным детям, не с алмазной кровью, были весьма своеобразны. Нет, обо всех судить я не решаюсь, но то, что я знал, слегка изумляло. Особенно это касалось правящих адамантов. Они заводили обычно целый гарем женщин. Далеко не все женщины становились женами Адаманта. Это звание нужно было заслужить. Женой становилась только та, которая рожала ребенка с двумя сердцами и алмазными волосами. И именно такие дети наследовали престол, даже если они рождались последними. Дети же, которым не повезло родиться с геном Адаманта, даже фамилию отца не наследовали. Они получали фамилию матери, титул принца, земли, которые нельзя было передавать по наследству, хорошее образование, государственное обеспечение и прочие блага, но, по сути, они даже не считались детьми своего отца-императора, будто бы узаконенные бастарды с привилегиями и титулом. Но теперь я выяснил, что Элайна не солгала, я действительно был единственным наследником. Но кое о чем она все же умолчала. И это сначала меня удивило, а затем разозлило. «Ну, Тео!» — в дверь вновь забарабанила Тай. «Ты что там? Утонул? Чего так долго?» «Иду! Уже одеваюсь!» — крикнул я и вновь вернулся взглядом к строкам. «Королева Макритская Альвара Хеварц из рода Дивангер, выданная замуж в возрасте шестнадцати лет за короля Макритского, октава Хеварца. Это моя тетка, родная сестра моего отца. Да еще и королева Макридия, второго по величине государства после Вереборна. И она наверняка жива, потому что вряд ли бы узурпатор Варляр решился лезть в соседнее королевство и убивать королеву и ее детей. Война с южными государствами Вереборну после переворота уж точно была не нужна. Но все это означало, что у меня осталась влиятельная родственница, которая живет в другом государстве и могла бы дать мне кровь и защиту, возможно, даже помочь вернуться на престол. А мы вместо этого сидим в зловонном Файгасе и изображаем деревенщин. Наверняка уэлайны были какие-то веские основания не рассказать ни об этом. Но все-таки Эл придется мне это объяснить. И чувствую, вечером нас ждет далеко не самый приятный разговор». В порту было сегодня людно. Помимо кораблей из Боргостанского графства, по третицам сюда заходил флот торговцев из Гандии, который возил товары западной части Вереборна на восток. Поэтому в первую третицу месяца народ сюда съезжался со всех окрестностей графства, чтобы купить недорогие ткани и украшения, лечебные зелья, знаменитые курданские сыры, а также фрукты и овощи, которые не растут в этих местах. Но самым популярным товаром среди детей всегда были знаменитые на всю империю баргастанские сладости. Торговцы продавали свой товар с раскладных прилавков или вовсе прямо с лодок и кораблей. Тай-тай сразу же потащила меня в ту сторону, где же толпилась детвора. — Эй, привет, малышня! — с нами поравнялся Рейк. — Что, тоже решили полакомиться мягкими айкари? «Я больше люблю сахарные яблоки!» Мечтательно прикрыв глаза, протянула тай, и тут же расчарованно уставилась в ту сторону, где обычно продавали ее любимое лакомство. Там было слишком много детей. «Придется стоять в очереди целую вечность!» Раздосадованно воскликнула она. «Что ж, придется!» Согласился я. «Иди занимай, пока еще больше не набежал народу. А я пойду, пока куплю пряники». «Хорошо!» — согласилась Тай. — Так, наверное, будет быстрее. На самом деле, ни с какими пряниками я не собирался. Точнее, собирался, но потом, после того, как наведаюсь к торговцам магическими товарами. И сейчас мне просто нужно было избавиться от сестры. Правда, теперь прицепился Рейк. он явно не собирался. — Ты у нас теперь знаменитость! — протянул он, как только Тай ушла. Рейк разговор явно начал издалека, хотя я видел, как ему не терпится узнать подробности того, о чем судачил весь город. Видел вчера твоего некромастера? Так и не дождавшись реакции, продолжил Рейк. Он заселился в тот красивый дом с красной черепицей, что напротив дома головы Гудерста. Это хороший дом. Кивнул я, не скрывая досады. В доме с красной крышей. Обычно останавливались аристократы, богачи или другие высокопоставленные гости. Аренда такого дома добавит немало цифр в мой долг главе гудросту. Он что, нарочно это делает? Может, еще и кормить начнет Хагина деликатесами, чтобы я не смог и за всю жизнь с ним рассчитаться? Моей досады Рейк явно не заметил и продолжил с азартом болтать. — Повезло же тебе, Тео! — Тебя лично будет обучать настоящий мастер-многогранник, да за такой любой бы мальчишка отдал все на свете. Все-таки я знал, что ты необычный человек. Прямо чувствовал, что ты не как все. А это правда, что ты оживил Марга Вольфа? Я неодобрительно посмотрел на него. Марк Вольф городской сапожник, который умер несколько месяцев назад от старости, еще до того, как я успел открыть некрогрань. На кой черт бы мне нужно было его оживлять? Нет, ответил я. Я оживил кошку, которую бил Дес. А людей я не поднимал. Я вообще, кроме кошки, никого больше не поднимал. Ясно, с легким разочарованием протянул Рейк. Слышал, кстати, что с Дезом случилось? Он теперь ни единого слова нормально произнести не может. Он теперь д. д. Дэ... д. Дэ... Дезмонд. Дэ... Рейк громко заржал. Правда, мне это едва ли показалось смешным. Слушай, сменил я тему. Я могу у тебя кое о чем попросить. Рейк миг стал серьезным. Ну, можешь присмотреть за Тай. Мне нужно ненадолго отойти и кое-что купить. Не хочу, чтобы она увидела раньше времени. Это подарок ей на день рождения. Просто отвлеки ее и придержи здесь, чтобы она никуда не ушла. Ладно. Протянул Рейк, потом замялся и нерешительно сказал. «Я тебя тоже хочу тогда кое о чем попросить». Я внимательно уставился на него, всем своим видом требуя, чтобы он продолжал. «В общем, это...» Рейк почесал затылок. «Можно ли будет, чтобы я иногда приходил на твои занятия с некромастером? Я не буду мешать, честное слово. Вы даже не заметите меня. Просто буду смотреть». Вдруг тоже сумеет чему-нибудь научиться. — Ну, я, в общем-то, не против, — сказал я. — Вот только это не от одного меня зависит. Мастер Боули может быть против, сам понимаешь. Ну, ты мог бы замолвить за меня словечко. Рейк просяще уставился на меня. — Ну, знаешь, так просто скажешь, мол, есть у тебя друг Рейк, и он побудет рядом и все такое. Этот некромастер вроде выглядит нормальным парнем. Может, не станет возражать?» «Хорошо, я поговорю с ним, но обещать ничего не могу». Рейк радостно заулыбался и с воодушевлением сказал. «Иди, Тео, куда там тебе надо. Не переживай. Я присмотрю за твоей сестрой». Оделавшись и от Рейга, я тут же зашагал в сторону магических лавок. Что именно мне нужно, я пока слабо представлял, но очень надеялся, что там наверняка что-нибудь отыщется подходящее. Я подошел к первой лавке, за прилавком которой стоял моложавый старик с причудливой бородой, украшенный пестрыми бусинами. Стоило мне приблизиться, он тут же окинул меня недовольным взглядом, явно решив, что покупатель из меня никакой, и я просто подошел поглазеть. Лавка пестрила разномастными амулетами, кольцами и браслетами. Множество диковинных вещей, предназначение которых невозможно было опознать лежали аккуратно выложенными в катулках, обитых бордовым бархатом. Все эти вещицы фонили магией, мерцали разными цветами. Я смог распознать огненные артефакты, сияющие оранжевым. Увидел артефакты воды, поблескивающие синим, голубые, воздух. Были здесь и сиреневые, защитные артефакты от демонов, наверняка весьма дорогие. «Чего надо?» — раздраженно спросил торговец. «Стащите, — думал, что-нибудь. Ну, он шел вон отсюда!» «Я хочу купить защитный артефакт!» Я мрачно посмотрел на него и показал золотой дикс, который заведомо стащил из заначки «Л». У торговца тут же заблестели глаза, но он быстро взял себя в руки и строго поинтересовался. «Откуда у такого простачка золотой дикс? У кого украл?» «Надо было все-таки серебро брать». Как-то я не подумал, что это может вызвать подозрение, но серебра на артефакт могло не хватить. «Ни у кого, он мой», — отчеканил я. «Так вы будете предлагать товар? Или мне лучше поискать продавца повежливее?» Торговец недовольно поджал рот, покрутил одну из бусин в бороде, посмотрел на мой кулак, где я сжимал монету. «Ну и что тебя интересует?» Усмехнулся он и хитро сощурился. Был артефакт?» «Перед дружками почегалять? А может, хочешь что-нибудь эдакое, чтобы девчонку впечатлить?» «Нет», — мотнул я головой, — «не нужно что-нибудь такое, что позволяло бы скрыть силу». Торговец в непонимании уставился на меня. «Ты говоришь о тех артефактах, которые вешают на преступников, чтобы они не использовали магию?» Он сказал, «Это так громко, что даже молодая курносая торговка» Ведьмочка со знаком треугольника на шее покосилась на нас и кинула меня оценивающим взглядом. «Нет, не такое», — ответил я. «Только скрыть магию, но не запирать». «И кому такое может понадобиться?» Окинул торговец меня скептичным взглядом. «Обычно, наоборот, выставлять свою магию на показ. Символ грани вешают, чтобы все видели, какой перед ними потрясающий маг. Кому может прийти в голову и ее прятать?» Он озадаченно уставился на меня, явно желая, чтобы я объяснил. «А если сила так мала, что над тобой все смеются?» Попытался я повернуть мысли торговца в другое русло. «Тоже мне беда!» — отмахнулся он. «У большей половины людей ее нет вовсе, и ничего! Как-то же живет народ!» Видимо, продолжать этот разговор бессмысленно. «В этой лавке я действительно не найду то, что ищу». Без всяких объяснений я развернулся и направился в другой конец ряда, где был еще один прилавок с артефактами. «Эй!» Вдруг на середине дороги меня кликнули и схватили за плечо. Я резко обернулся и увидел ту самую курносую ведьмочку. «Слышала твой разговор с Тодусом», — улыбнулась она. «Я могу сделать тебе такую вещицу, которая прячет силу от распознания». Я заинтересованно уставился на нее. «Хорошо. Сколько это будет стоить?» «Ну, это, конечно, работа непростая», — протянула она. «Но за золотой я готова сделать тебе все быстро и качественно». Видимо, явно лукавила, и это стоило явно куда дешевле. Но я решил не торговаться. Пусть уж лучше думает, что я ничего в этом не понимаю. «Я согласен», — кивнул я и протянул ей золотую монету. Ведьма еще шире улыбалась быстро спрятала Дикс в кошелек на поясе, без схватила меня за руку и потащила в сторону одной из торговых лавок. «Заходи!» — велела она, подталкивая меня и намекая, чтобы я лез в лодку. Сама же подобрала длинную юбку и ловко запрыгнула внутрь сама. «Я почувствовала, что в тебе много магии!» Загадочно улыбнулась она, распахивая небольшую дверцу, ведущую в каюту. «Почему же ты хочешь ее спрятать? Это ведь такая возможность сделать свою жизнь интереснее и как минимум богаче». «У моей семьи все равно нет денег, чтобы меня обучать», — отмахнулся я. «Зачем же тогда прятать? Насильно и бесплатно тебя все равно никто обучать не станет, если ты, конечно, не открыл грань некромантии или мироздания. А можно просто сделать мне артефакт и не задавать вопросы» ее любопытство начинало раздражать да как пожелаешь безразлично пожала она плечами и затянула меня в малюсенькую темную каюту такс она деловито осмотрела столик на котором валялась куча мелких вещиц бусин камней металлических украшений и прочих атрибутов из которых обычно создавали артефакты как я понимаю артефакт тебе нужен неприметный сказала ведьма Всякие амулеты и кольца не подойдут. «Нет», — согласился я, — «нужно что-то, что не вызовет подозрений. Например, булавка?» Она выхватила из кучи вещиц длинную, размером с мой мизинец, железную булавку без каких-либо украшений. «Да, это пойдет», — согласился я. «Тогда подожди несколько минут и не мешай. Вон там посиди». И она кивнула мне на узкую кровать в углу. Я сел и принялся терпеливо ждать, наблюдая за манипуляциями ведьмы. Она сняла перчатки, и я тут же увидел ее сморщенные старческие руки. Значит, ведьма далеко не молодая, как мне показалось вначале. Ведьмы часто украшали себя или омолаживали. Но чтобы так делать, нужно постоянно держать в работе грань изменения. А это не слабо тянет магические силы. Омолодить себя один раз и надолго мало кто может а переделать магией на все время можно только цвет волос и глаз. И то этот процесс необратим. Если ты был кареглазый и решил поменять цвет глаз на зеленый, глаз ни одна ведьма больше не сможет тебе сделать. Любой другой цвет, хоть розовый, но не карий. А какие-то другие изменения, вроде увеличения груди или изменения формы носа, уже требуют недюжей магической силы. И у этой ведьмы столько силы не имелось, поэтому она обходилась, по всей видимости, омоложением только головы, шеи и груди, пряча старушечье тело под одеждой. Ведьма принялась бормотать заклинания на адийском, древнем языке, на котором были все заклинания. Она держала булавку на уровне глаз, на кончиках ее крючковатых пальцев попеременно вспыхивали то серые, то голубые, то зеленые искры. Ведьма не пыталась меня обмануть. Она действительно создавала артефакт, который мне нужен. Хотя ведь она могла меня попросту обмануть, забрать Дикс и только сделать вид, что она сделала работу. Обычный человек, пусть даже с сильными магическими способностями, не сразу бы распознал обман. Хорошо, что я домантиец и умею видеть магию, а ведьма оказалась честной и ответственно подошла к работе. «Готово!» Спустя минут десять воскликнула она и протянула мне булавку, потом резко отняла. «Только последний штрих. Нужна твоя кровь. Уколешь себя, и она начнет действовать. Держи». Я забрал булавку и без промедления расстегнул ее и уколол себя в палец. Сразу же почувствовал легкий всплеск силы. Артефакт заработал. После я поблагодарил ведьму, приколол булавку с обратной стороны рубашки и поспешил обратно к сестре. На одну проблему теперь стало меньше. Теперь мою силу никто не почувствует.